На следующий день рассвет выдался облачным, обещающим дождь, и к середине дня тот уже хлестал беспощадно, льёт как из ведра, констатировал Фокс, глядя в окно полицейского участка. С одной стороны жуть, но с другой везение. Но вы хотите сказать, что люди будут сидеть по домам именно для нашего осложнения? Земля размокнет, вздохнул Фокс. Это тоже зазвонил телефон. Алин быстро снял трубку. Звонили из ярда. Дежурная бригада со всем своим оборудованием уже собиралась выезжать на машине без полицейских знаков, и они хотели выяснить, нет ли каких-нибудь дополнительных распоряжений. Сержант, отвечавший за операцию, уточнил детали. "Одну минуточку", сказал Алин и обратился к Фоксу. которым сейчас у в деревне ужинают, не знаете. Сейчас прошёл у Магинеса. Он сходил в приёмную и вернулся. А между половиной шестого и половиной седьмого после этого все сосядут перед телевизорами. А да, вы меня слушаете, сказал в трубку Алин. А я прошу вас рассчитать время так, чтобы вы прибыли сюда в 6:00, притом как можно незаметней. Подъезжайте к дому священника. Нужно, чтобы всё выглядело как ремонтные работы, никакой формы. Тут льёт ливень, так что оденьтесь соответственно. Вы пройдёте через церковь в дальний выход, который из деревни не просматривается. Если по несчастной случайности кто-нибудь проявит любопытство, вы ищете протечку в крыше. Всё понятно. Хорошо. Соедините меня с отделом поиска пропавших людей и оставайтесь на линии в течение 10 минут на случай каких-нибудь изменений. После этого выезжайте. Алин ждал. Рана на его скуле пульсировала, и он чувствовал, что пульс у него участился. Если ответ будет положительным, подумал он, всё пропало, операция отменяется, и всё возвращается в исходную точку. голоса на линии произнёс: "Алло, суперинтендант Алин, вы нам звонили, сэр? Да, есть ли для меня сообщение?" "А нет, сэр, ничего, всё пусто. А в Саутгемптоне, в магазине канцтоваров? Ничего. Слава богу. Прошу прощения, мистер Алин. Не обращайте внимания. Это тот самый случай, когда отсутствие новостей хорошая новость." Тем не менее, продолжайте следить, пока не получите другого приказа, и если появится хоть малейший намёк на присутствие Картера, сразу же дайте мне знать, немедленно. Это чрезвычайно важно, вы поняли? Да, мистер Алин. Алин повесил трубку и посмотрел на часы. Половина пятого. Ждём ещё час и вперёд, сказал он. Час тянулся медленно. Он дожил строился по оконным стёклам, запущенными жалюзи, и с приятной тихо доносился обычный рабочий шум. По улице время от времени проезжали машины. В 20 минут шестого дежурный констебль принёс проверенные полицией лекарства от всех волнений, крепкий чай в чашках с толстыми стенками и две несъедобные булочки. Ален с трудом проглотил чай и отнёс пустую чашку в приёмную. Дя сержант Магинос, нарочито беззаботностью заметил, что теперь уже, наверное, ждать недолго. "Да, недолго", согласился Алин. "Можете припоысать кресло" и вернулся в свою комнату. Они с Фоксом, понимающими кивнули друг к другу и надели тяжёлые непромокаемые плащи, зойдвестки и резиновые сапоги. Алин снова сверился с часами: половина шестого. "Ем ещё 3 минуты", сказал он. Они подождали. В приёмной зазвонил телефон, но звонили не им. Они прошли через приёмную. Сержант Магинос был облачён в прилегающий непромокаемый плащ из юдвестку. Алин обратился к констеблю Денсу: "А если мне позвонят из отдела розыска пропавших, перезвоните в приходской дом в Верхнем Квинтерне". Андержите номер всё время перед глазами. Он, Фокс и сержант Магинус вышли под дождь, сели в машину и поехали в Верхний Квинтерн. В машине пахло состаявшимся табачным дымом, резиной и бензином. Дворники на лобовом стекле безостановочно метались туда-сюда, вода валятала у них из-под колёс и разбивалась об окна. Небо было так затянуто тучами, что казалось, будто на деревню опустились преждевременные сумерки. На Лонг-Глейн не было ни души. Занавешенные красными шторами окна бара The Coin Arms тускло светились. "Подойдёт кончаться и не собирается", сказал Фокс. Алин въехал по крутой и скользкой дорожке к дому священника. Их ждали Дверь открылась раньше, чем они к ней подошли. Викарий, бледный и взволнованный, поприветствовал их и провёл в свой кабинет, который выглядел как все пасторские кабинеты: фотографии с церемонии рукоположения в рамках, гравёры классических памятников на стенах, высокая каминная решётка, потёртые стулья и полки с рядами предсказуемой литературы. "Ужасное дело", сказал викарий. не мог вам описать, как оно меня расстраивает, а это совершенно необходимо. Понимаю, наверное, боюсь, что так сказал Алень. Инспектор Фокс сказал викари, тоскливо глядя на него. Он был очень сдержан. Фокс скромно разглядывал дальнюю стену кабинета. Он сказал, что объяснения оставляет за вами, а не сомнено. Алин неотрывным взглядом уставился на своего подчинённого. "И я надеюсь, что вы мне объясните. Я должен знать. Вы ведь понимаете, это освящённая земля". "Подам. Так могу я, если вы не возражаете узнать", спросил викарий с простодушием, которое показалось Алину трогательным. "Разумеется", ответил он. Я скажу вам, зачем мы это делаем и что надеемся найти. Честно должен предупредить, что мы можем и ничего не найти, и вся операция окажется бесполезной. Но это теоретически. Викарий внимательно слушал. "Подумаю", сказал он, когда Алин закончил, "что никогда не слышал ничего более ужасного, а мне доводилось слышать ужасные вещи". Но нам, как вы понимаете, приходится их выслушивать. Они, сомневаюсь, даже в таких маленьких тихих приходах, как этот, вы бы удивились, если бы узнали. Правда, сержант Маггинус спросил викария, переждал минуту и продолжил: "Я должен просить вас разрешить мне присутствовать, а я, бы, разумеется, предпочёл бы этого не делать, поскольку у меня слабый желудок, но И не хочу, чтобы это прозвучало напыщенно, а я считаю это своим долгом. Мы будем рады видеть вас, сказал Алин. Мы постараемся насколько возможно не привлекать внимание. Я вот думаю, нет ли случайно менее открытого способа подойти к церкви, чем эти ступени? Есть наша тропа через кусты и заросли. Там будет довольно мокро. Зато проход короче и незаметней. Я вас проведу. Благодарю вам признателен. Домой, сказал Алин, что наши люди уже прибыли. Они сначала пройдут сюда. Надеюсь, вы не возражаете. Он подошёл к окну, остальные за ним. Внизу, на лужайке, уже стоял маленький фургон для доставки товаров. Из него вышли пять человек в прорезиновых плащах и мокрых шляпах. открыв заднюю дверь, они достали большой плотницкий чемодан с инструментами и перевязанный верёвкой тюк внушительных размеров, для переноски которого потребовалось два человека. Стороннему наблюдателю, проворчал Алин, это показалось бы чистым сумасшествием. Только не жителям нашей деревни, возразил викарий. И если бы они это увидели, Они бы просто подумали, что это снова бойлер. Твой бойлер. Он да, он стал ненадёжным и постоянно грозит взорваться. Вы только посмотрите на этих бедных ребят. Может, мне попросить жену сделать им чаю или кофе? Алин отклонил предложение. "Разве что позднее", сказал он. Мужчины со всем своим снаряжением, цепочкой вскарабкались по тропе. Дождь падал на их плечи и стекал с полей шляп. Алин открыл им дверь. "Сэр, мы в таком виде, что не можем войти в дом", сказал один из них и снял шляпу. Это оказался Бейли. За ним стоял Томпсон, обвешанный влагозащищёнными камерами. "Ничего, ничего, не беспокойтесь", засуетился викарий. "К нам весь день приходят люди, а ведь так, Магинус, входите, входите". они вошли в маленькую прихожую и остановились, от дождевая вода стекала с них ручьями. Викарий подоткнул подол рясы, нашёл непромокаемую накидку с капюшоном и натянул в пару уголож. Сейчас только зонт прихвачу. Он пошарил за дверью. Это навес или тепляк? спросил Алин у рабочих. Каркасный тент, ответили те. очень быстро устанавливается и защищает от ветра. Мы выйдем через боковую дверь, сказал викарий. Позвольте, я пойду первым. В коридоре неприятно пахло сыростью и самим домом, и наводило на мысль об экономии и полировке для пола. Из-за двери доносились детские голоса, в кухне кто-то взбивал яйца венчиком. Они подошли к боковой двери, за которой их встретили оглушительный шум и плотная стена дождя. "Побоюсь", сказал викарий. "Дорога будет не из лёгких, а особенно", он печально взглянул на их оборудование и закончил. "С вашей поклажей". Дорога действительно оказалась адской. На расстоянии всего ярда от здания начинались заросли кустарника и бурьяна, в которых дорожка практически исчезла. Тяжёлые от воды ветви хлестали по плечам и лицам, бегущие по земле ручейки заливали ноги. Они скользили, маневрировали, падали, вставали и неуклюже брели дальше, натыкаясь на зонт викария, как на орудие кары Господней. Уже недалеко, сказал он наконец, и вскоре они действительно вышли из зарослей всего в нескольких ярдах от церковной двери. Викарий шёл первым. В церкви было сумеречно, и он зажёг свет одно люстру в нефе и одну в конце южного трансепта, представлявшего собой предел Богоматери. Мужчины следовали за викарием по проходу, и один из Бейли едва успел вовремя остановиться, чтобы не налететь на него, когда он внезапно преклонил колено перед тем, как повернуть направо. От трагедии до истерики один шаг И Алин с трудом сдержался, чтобы, как говорят актёры, не расколоться. Этот термин был вполне уместен в данной ситуации. Викарий вошёл в предел Богоматери. "Тут есть дверь", пояснил он для Алина, что весьма необычно. Она открывается прямо на участок Паскоинов. "Может, это подходит идеально", не дал ему договорить Алин. "Можно нам распаковать своё снаряжение в церкви?" это значительно сократит время. Да, конечно. Мужчины с помощью сержанта Магинеса развернули водонепроницаемый тюк, и вскоре на полу придела были аккуратно разложены две лопаты, две незадуваемые керосиновые лампы, три мощных электрических фонаря, шуруповёрт и четыре мотка верёвки. Сложенный тяжёлый тент и стальной каркас к нему лежали на скамьях. Баели и Томпсон выбрали свободный уголок в трансепте, чтобы подготовить оборудование. Но «Ну всё, мы готовы, объявил наконец Алин. Откройте нам дверь, викарий. Оказалось, что дверь находится в углу предела у южной стены. К ней спускались три ступеньки. Викарий достал ключ, который вполне мог списать с пояса тюремщика георгианской эпохи. А мы почти никогда её не пользуемся, сказал он. Я смазал ключ и на всякий случай смазку взял с собой. Превосходно. Наконец дверь со щелкающим замком и чудовищным скрипом отворилась, и в её проёме предстало пелена дождя столь плотная, что казалось, будто за дверью вплотную друг к другу висит множество занавесей, состоящих из мелких бусин. Ферка наполнилась барабанной дробью ливня и запахло мокрой землёй и деревьями. Могила Сибил Фостер являла собой плачевное зрелище. Земляной холм, столь заботливо украшенный брюсом, был похож теперь на нечто, прибитое морем к берегу, облепленное множеством мёртвых цветов, разворошенное и заляпанное грязью. С большим трудом и неудобствами над ней возвели тент. Он был достаточно широким, чтобы обеспечить возможность копать, не стоя впритык к могильному холму, и расстелить на земле водонепроницаемый брезент. Это усугубило впечатление чего-то недостойного, что должно было сейчас произойти. Такой эффект подчёркивал и запах ярмарочной площади, исходивший от самого тента. Гроб даже внутри слышалось громче, чем снаружи. Мужчины принесли из церкви инструменты. До этого момента викарий, по совету Алина, оставался внутри церкви. Теперь, когда всё было готово, и Фокс, Бейли, Томпсон, сержант Магинус и трое представителей Скотланд-Ярда собирались приступить к действиям, Алин пошёл за ним. Викарий молился. Он снял плащ-накидку, встал на колени в своей сильно поношенной рясе. и приложил к губам сведённые вместе ладони. А вот так веками по тем или иным поводам хмолились здесь пасторы Верхней Квинтерского прихода, подумал Алин и стал ждать. Викарий перекрестился, открыл глаза, увидел Алина и встал. "Мы готовы, сэр", сказал Алин. Он подал викарию шляпу. "А нет, благодарю", сказал тот. "А вот зонт возьмём". с некоторой суетой его завели под тент, где он закрыл зонт и тихо встал позади, никому не мешая. Они сложили в углу кипу унасклось вымокших цветов и принялись за могильный холм, срезая его и складывая рядом такой же из выкопанной земли. Тент был сделан из зелёной ткани, и в сумерках казалось, что они находятся под водой. Лопаты с хлюпающим звуком вгрызлись в землю. Убрав холм, мужчины выкопали глубокую яму, и наконец послышался глухой стук стали по дереву. Викарий подошёл ближе. Томсон принёс смазки и верёвки. Мужчины работали быстро и умело и вскоре завершили свою часть работы. Словно в фильме, прокручиваемым задом наперёд, гроб поднялся со своего ложа, был перенесён и поставлен на мокрую землю рядом с могилой. Один из работников отошёл в угол и принёс шуруповёрт. Это не понадобится, быстро сказал Фокс. Не понадобится? Мушина с недоумением взглянул на Алина. "Нет", подтвердил тот. "Теперь нужно прокопать глубже, но очень осторожно. Пусть это делает кто-то один. Бэйли, вы, пожалуйста, уберите их войные лапы и ощупайте землю руками". Если земля будет подаваться легко, вынимайте её, но с предельной осторожностью. Стойте как можно ближе к стенке ямы. Эбали спустился в могилу, а Лин встал на колени у края, на разостланном брезенте, глядя в глубину, а остальные сгрудились вокруг него в своих блестящих от воды плащах. Викарий стоял у взонья могилы, в стороне от всех. Это напоминало сцену из современной постановки Гамлета, эпизод на кладбище. Снизу донёсся приглушённый голос Бейли. Здесь очень темно. Можно мне фонарь? Три человека направили внутрь могилы лучи фонарей, стали видны сосновые ветви. Обали собрал их в охапку и передал наверх. Мы совок не привезли, спросил он. Викарий сказал, что внутри помещения есть совок, которым пользуются рабочие, ухаживающие за кладбищем. Сержант Магинос пошёл за ним. Было слышно, как были сгребает землю руками. Он придорожнями выкладывал её на край могилы. Алин её внимательно осматривал. Земля была рыхлой и сухой. То Магинос принёс совок, и холмик земли на краю могилы стал расти быстрее. земля чем дальше, тем плотнее, сказал наконец Бейли. Но копать не трудно. Я, думаю, голос его дрогнул. Я думаю, что она была перекопана или насыпана сверху, или Подождите-ка. Теперь очень аккуратно, воскликнул Фокс. Тут что-то есть. Бейли начал хребром ладони сгребать землю в сторону и очищать середину. Побольше света. попросил он. Алин направил вниз луч своего фонаря и высветил руки Бейли, повёрнутые вниз ладонями с растопыренными пальцами и зависшие над тем местом, которое они раскопали. Продолжайте, поторопил его Алин. Продолжайте. Ладони опустились и раздвинулись, сметая в стороны остатки земли. Лицо клада картера от давления грунта расплющилось и превратилось в лицо горгульи. На месте глаз лежали бороздки земли.